14 слоев насчитывает исследователь. Они находят кости мамонтов, бизонов, лошадей, быков и свыше 10 тысяч орудий, в том числе и обработанные с двух сторон наконечники копий, похожие на ивовый лист и овальные ножи клиновидной формы. Своеобразие культурных остатков найденных в пещере, их явные отличия от обычных, встречавшихся ранее, бесспорно. Похоже, что новую культуру можно отнести к особой. Верхней палеолитической культуре Северо-Восточной Азии. Но торопиться с выводами не следует. Необходимы дальнейшие исследования. Первый горизонт пещеры это 12 тысячелетий назад. Нижний 14-16. Вместе со своей женой, известным археологом Светланой Алексеевной Федосеевой, вместе с другими участниками экспедиции, где на машинах, где на лодках, а где и пешком, продолжает поиск мочанов. Летом, Поле, и тут только успевай. Коротко лето в Якутии. Но и зимой в лабораториях продолжается обработка полученных материалов. Продолжается и работа мысли. В 60 километрах от Дюктайской пещеры, в усть Мили, археологи раскапывают еще одну палеолитическую стоянку. Привычные уже кости мамонта, кости лошади, кремниевые отчипы. И заготовки для трехгранного кленовидного нуклеуса гобийского нуклеуса. Проверка на сей раз по калий-аргоновому методу показывает необычно давний возраст для тех горизонтов, в которых было сделано открытие. 30 тысяч, 33 тысячи, 35 тысяч лет. Самые древние в Азии к северу от 53 градуса северной широты находки. Это действительно очень давние времена для охотников верхнего палеолита. Не свидетельствует ли стоянка в Усть-Миле о том, что верхний палеолит в Северной Азии не менее древен, чем в Европе и на Ближнем Востоке, и что в Плестоцене, в доступных для обитания районах Северной Евразии, развитие человеческого общества происходило примерно одинаковыми темпами. В 1969 году успешно проходят раскопки Нижнетроицкой и Верхнетроицкой стоянок. Это все там же, на Алдане в пяти и в десяти километрах выше впадения Валдан одного из его притоков. Вновь столь характерные для дюктайской культуры двусторонне обработанные кремниевые наконечники и ножи. Возраст отложения восемнадцать тысяч лет. Экспедиция продолжается. В 1970 тысяча девятьсот году археологи раскапывают на Алдане стоянку Ажанцы. Среди найденных орудий обработанных с двух сторон овальный нож очень напоминающий тот, что был обнаружен в Дюктайской пещере. Возраст стоянки – 35 тысяч лет. Всего на стоянке было обнаружено более 600 каменных предметов – отщепы, пластины, сколы и 400 с лишним костей животных. 20 принадлежали лошади, 9 – шерстистому носорогу, 10 – оленю, 8 – бизону, 8 – мамонту. Однажды, отвечая на вопрос о том, что именно привлекло его в археологии бассейна Лены, Юрий Алексеевич полушутя заметил, «Мне кажется, палеолитических предков американских индейцев надо искать где-то здесь. Чтобы найти их, я и прибыл сюда». Дюк тайской называет Мачанов по праву первооткрывателя найденную им культуру. Далек путь от Алдана до Колымы, но и здесь на Колыме нашли следы древних дюктайцев. Мачанов и Федосеева... Доказали это блистательно в 1970 году. В тот год на стоянке Майорыч, примерно на 63 градусе северной широты, они вновь находят среди костей мамонта, шерстистого носорога, бизона, лошади, знакомые кремниевые наконечники копий и ножи. Возраст стоянки – 22 тысячелетия. Это примерно на полпути между Алданом и Беринговым морем. Кстати говоря, на Колыме в 1974 году – была сделана еще одна небезынтересная находка. Ее осуществили археологи Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института под руководством Дикого. Им удалось обнаружить на мысу между ручьем Детрином и Колымой остатки древнего очага. Нашли здесь и древние каменные топоры, чопперы. И эти чопперы напоминали такого же типа орудия, найденные в Британской Колумбии, в Канаде, относящиеся к 11-12 тысячелетиям до нашей эры, но одновременно и грубые рубила 25 тысячелетней давности, обнаруженные Окладниковым в селе Кумары на Амуре.